Глава 5. ОБХС пришёл. Замигал глазок сигнальной лампочки на селекторе. Погоди, сейчас договорим, сказал Шарапов и снял трубку. Слушаю. Здравствуйте. Да, мне доклад, я в курсе. Да не пересказывайте мне всё сначала. Я же вам сказал, что знаю. А, а куда его? в желудочной санатории, конечно, в КПЗ. Ответственный работник. Ну и что? Безответственных работников вообще не должно быть. А коли случается, то надо их метлой гнать. Послушайте. Несерьёзный это разговор. Нечаянно можно обе ноги в штанину засунуть, а кидаться бутылками в ресторане можно только нарочно. Тоже мне, купец и голкин натыскался. Ничего ну, тут не понять, понимаю. Но я думаю, что дела надо решать в соответствии с законом, а не с вашим личным положением. Удобно это вам или неудобно? Вот так-то моё почтение. Генерал положил трубку на рычаг, задумчиво спросил: "Слушай, Стас, а ты часто бываешь в ресторанах?" "10 дней после получки часто". "А, а я почти совсем не бываю. Давай как-нибудь вдвоём сходим". я тебя приглашаю. Давайте сходим бутылками покидаемся. Да мы с тобой как-нибудь так обойдёмся без метания предметов. Эх, с делами бы нам только раскрутиться. М-м, ну ладно, продолжим. Значит, напугала тебя сугубая научность этого вопроса. И ты считаешь, что в этих тонкостях тебе не разобраться. Так я понял. — Приблизительно. А Познякова я считаю невиновным. — Это хорошо, — кивнул генерал и еле заметно усмехнулся. — Только перепутал ты все. — Что я перепутал? — Задание свое. — Как бы пришла к тебе жена Познякова и попросила по дружбе вашей старинной, чтобы ты проверил, не позволяет ли себе ее муж изменять брачному обету, то ее, может, и устроил бы такой ответ. Считаю невиновным. А меня не устраивает. Твоя вера — это хорошо. Но мне доказательства нужны. Я столкнулся здесь с вопросами, в которых ничего не смыслю. Не понимаю я этого. — Почему не понимаешь? — деловит спросил Шарапов. — То есть как почему? Нужна специальная подготовка, образование. Есть. — Все это у тебя есть. Я вышел из терпения. — Что есть? Образование? на юридическом факультете курсы высокомолекулярных соединений не читают, органическую химию не проходят, а на всю судебную психиатрию отпущено 60 часов. Не знаю я, заочно я окончил, спокойно ответил Шарапов. А здесь у нас в муре учат проматери всех наук, умению разбираться в людях. И у меня были случаи убедиться, что ты эту науку в некотором роде постигаешь. Я сидел, опустив голову. Генерал засмеялся. Ну что ты сидишь унылый как это? Ну, тебе там не в формулах надо было разбираться. Он заглянул в лежащий перед ним рапорт. Э, мне это проптижёл не Севуха. Его в подполье с саковарки не нагонишь. И кирпичик этот мог положить только большой специалист. Очень меня интересует сей специалист. Вот давай и поищем его. Есть. Буду искать. Боюсь только, что замешано это все на каком-то недоразумении. Не бойся. Нет тут никакого недоразумения. Сегодня совершено мошенничество. Самочинка. У гражданки Почкалиной Два афериста, назвавшиеся работниками милиции, развели дома обыск, изъяв все ценности и деньги. А какое-то имеет имеет. Они предъявили наши удостоверения. Потерпевшая запомнила, что там было написано. Капитан милиции Пазников. Из объяснительной записки и протокола допроса потерпевшей в отделении милиции Я уже знал, что гражданки Почкалиной Екатерине Фёдоровне 32 года, работает газовщиком-оператором в районной котельной, проживает на жилплощади матери-пенсионерки, образование 7 классов, ранее не судима. И теперь смотрел на её причёску, похожую на плетёный батон хала, морковное пятно губной помады, слушал её тягучий, вялый говор без всяких интонаций. И мучительно старался вспомнить, где я видел её раньше. Моя профессиональная память, отточенная необходимостью ничего не забывать навсегда, порой становилась палачом мучителем моим. Ибо встреченное спустя годы полузабытое лицо или выветрившееся имя начинали изтезать мозг неотступно, безжалостно и методично. как зубная боль, и избавиться от наваждения можно было, только вырвав из тьмы забвения далекий миг, когда, где и при каких обстоятельствах возникло это лицо или прозвучало имя. И тогда это воспоминание, пустяковое, незначительное, чаще всего не имеющее отношения к делу, приносило успокоение. А сейчас я смотрел на Почкалину, слушал, и ощущение, что когда-то видел её, превратилось в уверенность. Вот только где и когда, не мог я вспомнить. Женщина и одинокая, одинокая, значит, приходят ко мне иногда мужчины, молодые, конечно. Молодые, конечно. А мать у меня, как говорится, старуха. Суровая, суровая, как говорится, и отношения у нас с ею неважные. Неважные, значит. Вот так она неспешно долдонила, повторяя каждую фразу, будто сама себя уговаривала, что все сказала верно, правильно. Ни в чем не ошиблась, значит. «Давайте еще раз вспомним, что забрали преступники», — сказал я. «А чего вспоминать?» — удивилась Почкалина. «Вспоминать, значит, зачем? Я разве забыла? Разве такое забудешь?» Я все помню. Значит, пришли они и говорят, что из милиции, из АБХСа, как говорится, обыск, говорят, будем делать. Нетрудовые ценности из-за мать. Да-да-да, это я знаю, перебил я. Меня смешило, что Пачкалина персонифицировала АБХСС какое-то одушевленное существо. И все время говорила. АБХС пришел, АБХС стал обыск делать. АБХС сказал, ну, вот эти самые... И наижимали, конечно, шубу каракулевую, как говорится, новую совсем, не надеванную, считай. Считай новую. Очкалина передохнула, из горла у неё вырвался низкий колокочающий звук, и вдруг всё её лицо словно расползлось на кусочки. Опустился нос, поехал в сторону крупный, ярко намазанный рот, широко раскрылись веки, чтобы слёзы не смыли с ресниц тушь. По стороне, казалось, будто незаметно, ей вывернули где-то на затылке стопорный винт, и все части лица рассыпались, как на сборные игрушки. Плакала она басом, зло и обиженно. Я налил ей стакан воды, почкаленно выпила его разом. Прислушиваясь к ее булькающему плачу, «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй», я вдруг вспомнил, откуда знаю. потерпевшую, и удивился, что так долго не мог вспомнить ее. Она ведь и внешне мало изменилась. Разве чуть растолстела? — Успокойтесь. — Успокойтесь, Екатерина Федоровна, — сказал я. — Слезами дело не поможешь. Надо подумать, как их разыскать скорее. Почкалина успокоилась так же внезапно, как и зарыдала. — Как же, разыщешь их, — сказала она мрачно. — Ищи свищи теперь. — Теперь ищи их. — Свищи. как говорится, ветра в поле. Значит, кроме шубы взяли они два кольца моих. Один с бриллиантиком, а другой с зелененьким камушком. Да, с камушком, значит, зелененьким. Сережки, конечно, тоже забрали. Зеленый камешек самоцвет, что ли? Как же самоцвет? Изумруд. Ага, понятно, изумруд. А бриллиантик какой? Какой? Обыкновенный. Что, ювелир, что ли? Подумайте еще раз над моим вопросом. Мы должны подробно описать для розыска кольцо. Это в ваших же интересах. Ну, обыкновенный бриллиант, значит. Конечно, два карата в нем есть. Я улыбнулся. Два карата — это не обычный бриллиант. Это крупный бриллиант. Ну, да бог с ним. Деньги взяли? Так ведь говорила я уже. Книжек предъявительских на четыре с половиной тысячи. Предъявительских книжек, как говорится, три штуки. Забрали. Я взял ручку и придвинул к себе лист бумаги. В каких сберкассах были помещены вклады? Да не помню я. Не помню я, значит, в какую кассу клала. Я с удивлением воззрился на нее. То есть как не помните? Не помните сберкассу, в которой храните четыре с половиной тысячи? А вот и не помню. Да и чего мне помнить было? когда там на книжке, значит, написано было и номер, и адрес. Кто же знал, что из АБХС эти, ну, то есть, я говорю, аферисты самые заявятся? И она снова зарыдала, искренне, горестно, ненавидящим. Вот так же она рыдала десять лет тому назад, когда молоденький лейтенант Тихонов опечатывал ее пивной ларек на станции Леонозова. которым оказалось левых 40 кг красной икры. По стоимости кетовые икры ещё не тянуло на часть вторую статьи 92 Уголовного кодекса. До 7 лет. Тогда Почкалина, которая в те времена ещё была не Почкалина, а Красноухина, осади за всегдаты в её забегаловке, больше была известна под прозвищем Катька-Катафальк, стала объяснять мне со всеми своими бесконечными, как говорится, конечно, значит, что и крызь здесь не 40 кг, а только 20, остальное пиво. Я никак не мог сообразить, причём здесь пиво. Пока после 100 повторов не объяснил, что, как говорится, конечно, значит, пиво, налитое в китовую кругу, начинает подбраживать, впитывается. Каждая клинка набухает, и становится еще аппетитнее. И тут надо только постараться мгновенно распродать товар, чтобы он весь не прокис. Лучше всего на бутербродах. Порция слишком мала, чтобы испортить желудок, да и самый бережливый не станет держать впрок. Таким образом, жулик в мгновение ока превращает литр пива ценой 44 копейки в килограмм икры за 7 рублей с полтиной плюс буфетная наценка. Плюс, в случае чего, и статья другая, полегче, чем заворованную икру. Вместе с мрачным мужчиной из торгинспекции и общественным контролером я снял остатки, изъял кассу и опечатал ларек. Вот тогда Краснухина зло и испуганно зарыдала басом. Я привез ее в райотдел милиции и больше не видел. Мне подкинули какое-то другое дело. А теперь она была потерпевшей. Одинокая женщина, оператор в котельной, а попросту говоря, кочегар, у которой изъяли мошенники два драгоценных кольца, серьги, каракулевое манто на четыре с половиной тысячи сберкнижек. Я долго барабанил пальцами по столу, потом спросил, объясните мне, Екатерина Федоровна, такую... несу разность. Как же это получается, что к вам, одинокой и бедной женщине, честной труженице, приходят якобы из милиции, производят обыск, и изымают более чем на 10.000 ценностей, и вы, рабочий человек, которому нечего терять и некого бояться, не говоря худого слова, всё это отдаёте им? А что? спросила она. Да ничего, только непонятно это мне. «Вот у меня, к сожалению, нет десяти тысяч. Но если бы кто угодно попробовал у меня взять хоть десять рублей, я бы сильно возражал. Да, вам хорошо, вы начальники, конечно. А коли к женщине одинокой пришел АБХС, то же мне, значит, драться с ним? Драться ни с кем не следует. Но у меня впечатление, что если бы кто-то попробовал изъять вашу зарплату в котельной... Вы бы ему глаза вырвали. Огорченно тупое выражение медленно стекало с ее лица. «Это как же вас понимать, как говорится? Значит, по-вашему, выходит, что вовсе жулики эти правы, а не я? Не я, значит?» «Ни в коем случае. Вы меня неправильно поняли. Или не захотели понять. Я к тому веду, что кто-то знал о ваших ценностях. И знать мог только человек, который... который и мысли не допускает, то вы живете на свою зарплату кочегара. Лицо почкалиной побагровело, она наклонила голову, будто собралась бодаться. «Вы моих денег не считайте. Я по закону живу, ничего не нарушаю. Не нарушаю, значит?» Я покачал головой. «Вот бы вы таким макаром с жуликами разговаривали. А со мной чего вам припираться?» Я ведь сейчас не расследуюсь, с каких вы доходов живете. Кстати, почему вы пишете, что несудимая? Амнистия, потому что была. С тех пор я полноправная. Несудимая, значит. Ага. Я не подумал. А меня вы вспомнили, Екатерина Федоровна? А то нет. Как говорится, конечно, значит, вспомнила сразу. Хоть тогда вы и молоденькие были. Ага. По пустым делам бегали. Сейчас, небось, как говорится, кабинет отдельный. Ну, имеет место. Теперь давайте снова вспоминать, как выглядели аферисты. Люди, они молодые. Молодые, значит. Высокие оба, конечно. Один чернявенький, вроде бы он армян или грузинец. Или еще, может, еврейской национальности, значит. А второй, наоборот. Весь из себя... Беленький и на щеке шрам, как говорится. Постепенно успокоившись, Почкалина сидела и неспеша описывала жуликов. Почти не слушая её, я всё время пытался понять, почему Почкалина не знает, в какие сберкассы были внесены вклады. Забыть она не могла, это она явную чушь несёт. Может быть, она у себя держала чужие деньги? Чьи? Этим надо будет заняться всерьёз, потому что отсюда может быть выход на аферистов. Но ведь это не просто аферисты. Они предали в доверие капитана Пазникова. В общем, если отбросить всю лишнюю шелуху, надо искать человека, у которого в руках находится могущественное неизвестное науки лекарство, которое хорошо знает что Позняков всегда ходит с оружием, а у Екатерины Почкалиной хранятся дома немалые ценности. Задача несложная, элегантная и многообещающая. Но пока что надо было ехать в МУР, предъявлять Почкалиной альбомы с фотографиями известных милиции мошенников. Это первое действие в решении возникшей передо мной задачи. Мы поднялись в канцелярию, где ждал инспектор шестого отдела Коля Спиркин, великий спец по всякого рода мошенничества. Коля провёл нас в свой кабинет, который на свежего человека должен производить впечатление ошеломляющее. Какие-то огромные свёртки с коврами валялись на полу, на стульях сложены груды цветастых платков, у окна возвышалась целая пирамида потёртых разномастных чемоданов, большой письменный стол усеян обрезками бумаги и игральными картами. фотографиями, клочьями ярко-оранжевой, с переливами парчии, вещественными доказательствами разносторонней деятельности коленных поднадзорных. Вдоль стен шли стеллажи с рукописными плакатиками. Разгон, бриллианты, куклы денежные, куклы вещевые, фармазоны, аферисты, картежники, женихи. На стеллажах размещались философии, альбомы с фотографиями деятелей, облюбовавших одну из этих специальностей и потерпевших, их предъявлялись с целью опознания. Альбомы вчерашний день криминалистики, сказал Коля непринуждённо. Эфра, сейчас мы переводимся на централизованный машинный учёт. Зарядил карточку с приметтами и специализацией преступника, и через 2 минуты получаешь ограниченное количество фотоснимков. Он вздохнул и, подвинув стремянку к стеллажам, полез к полке с надписью Разгон. Ну, пока что альбомы посмотреть придётся. Сначала профессиональных разгончиков. Если не найдём, тогда остальных. Остальные-то зачем? спросил я. Да они нестабильные какие-то. С огорчением сказал Коля. Вчера он куклы подкидывал, завтра будет формозонить. А сегодня глядишь, самочинный обск завелил. Коля выложил на стол несколько больших в разноцветных коленкоровых переплётах альбомов. Не спешите, рассматривать внимательно. Почкалина недоверчиво посмотрела на вехрастого Колю, который в свои 30 лет выглядел первокурсником-студентом, и открыла альбом. Я сидел рядом с ней и тоже с интересом разглядывал снимки. Мне ведь по моей специальности делать это нечасто приходится. Хотя я знаю кое-кого из жуликов, представленных в Колиной коллекции. Почкалина загляделась на Олега Могилевского по кличке Портвейн. Лицо красивое и мягкое, густые темные кудри до плеч, пухлые губы, огромные чистые глаза в пушистых девичьих ресницах, хокетливый наклон головы. Не хватает только надписи в завитушках «Люблю свою Любку, как голубь-голубку». Нежный красавец этот не так давно приглядел одного деятеля — заведующего плодово-овощачной базой и решил взять его профессионально. С дружками своими устроил за ним плотную слежку, фотографировал машины с овощами, которые по его расчётам уходили налево, словом, досье на него оформил как в ОБХСС. В один прекрасный день является к заведующему домой, с ним двое в форме, понятых берут. Обыск. Заведующий трясётся, да куда денешься? Какая тебя двое ищут? Партвины решился хозяина допрашивать. Документы, фотографии ему предъявляют, вымолв: "Установленный жулик и доказанный расхититель соцсобственности". Ну, заведующий покревтел и сознался. Показания собственноручно записал и поставил подпись. Забрали у него разгонщики тысяч 20, вещей ценных два чемодана и удалились, отобрав подписку о невыезде с места жительства. Всё сошло гладко. На через некоторое время сосед по нетой стал по разным станциям жаловаться. Говорять: "Жулька вроде разоблачили в моём присутствии. А он живёт себе на воле и в ус не девает". Уже в конце первого альбома Почкалина остановилась на персонаже с удивлённым лицом и ангельски невинными глазами. Выпросительно посмотрела на Колю. "Нет, нет", уверенно сказал Коля. "Этот сидит, Рудик Вышеградский, он же Шульц". кличка Марчела. Отбывает с 13 марта по приговору народного суда Свердловского района. Очкалино понимающе кивнула и взяла другой альбом. Мало помалу она увлеклась, и теперь, когда хоть на время забыла о своей беде, вид у неё был такой, будто пришла она в гости в солидный семейный дом, и пока хозяйка готовит угощение, коротает время, рассматривая фотографии подруги и её друзей. и любимых родственников. Коля Спиркин, наверное, знал, что с его посетителями время от времени происходит такое. Поэтому он сказал Почкалиной вежливо: "Вы, пожалуйста, о своего дела, мыслями не отвлекайтесь. Держите перед собой образ преступника, а то и запутаться недолго, если просто так разглядывать". И ухмыльнулся. "Они ведь у нас красавчики. Они их прям были красавчики". «Бичико», «Монгол», «Шпак», «Котеночек», «Портной», «Берем-едем» и многие другие, все, как на подбор, симпатичные и приветливые лица, честные и доверчивые глаза. Это, конечно, неудивительно, ведь приятная внешность — их профессиональный инструмент, своего рода отмычка, способ отбирать деньги без помощи грубой силы, разглядывая их табличку. Я не подумал, что они здорово проверяют Чезаре Ламброза. С его теорией биологической предопределённости преступников. По его мнению, выходило, что у преступников, по сравнению с нормальным человеком, обязательно искажены черты лица. Разные там лицевые углы и так далее. И поэтому у них зираподобные, чисто уголовные физиономии. Так называемый тип Ламброза. Я вспомнил, что, приняв у себя в Ясной Поляне, Ламброза, Лев Толстой записал в дневнике. «Был Ламброза. Ограниченный, наивный старичок». Часа два мы рассматривали с Почкалиной фотоснимки, приглядывались к похожим, сопоставляли их с данными картотеки, но ничего не нашли. Закрывая последний альбом, Почкалина длинно вздохнула и сказала «Почкали». «Нет их здесь, значит». И в голосе ее мне послышался укор. Сегодня мне предстояло покончить еще с одним нудным делом. По плану значилось выяснить истинную позицию Тимотина. И хотя тащиться к нему чертовски не хотелось, отступать от принятых обязательств не в моих правилах. Странное впечатление осталось у меня. Я не мог. от первого разговора с Семотиным. Как он в цвет точнёхонько попал с красной книжечкой и пистолетом. Конечно, если допустить, что он встречал Пазникова под градусом, тогда подобное предположение лежит на поверхности. Действительно, что ещё можно украсть у милиционера? Ну, а если он мягко говоря, преувеличивает. Если домыслы насчёт пьянства участкового Какую роль играет он в таком случае? Прорицатель — это такая пифия в олимпийском костюме. Или ординарная сутяга — профессиональный загрязнитель чужих репутаций. Или... Или... Есть еще вариант. Что он на краже удостоверения и оружия знает, знает о том, что никому, кроме милиции и отравителя, неизвестно. В прошлый раз вы говорили, весёлённый Мельвич о неблагополучии в семье Пазнякова. Я бы хотел остановиться на этом подробнее. Нынче был Фимотин что-то не в настроении. Принимал меня далеко не так радушно, как в прошлый раз. Настойкой заморского гриба не угощал и вообще был явно удивлён моим повторным визитом. Э, позволю себе не поскромничить, я, так сказать, свой гражданский долг выполнил, говорил он, теребя рыжеватые свои усы. О своих объективных наблюдениях вам подробно доложил, и весь его вид свидетельствовал о недовольстве и некотором даже возмущении. Всё это спросили, он всё честно, как надо, Объективно доложил, а теперь его снова беспокоят, как к свидетелю какого-нибудь. Допрашивают до ногтя. Дорогое пенсионерское время транжеет. Ваша теперь забота выводы делать. — Так в том-то и дело, Виссарион Эмильевич, что у нас для вывода фактов не хватает. А за выводами дело не станет. — Какие же еще вам факты нужны? — удивился Фимотин. — Ну вот хотя бы насчет неблагополучия в семье. Помнится, вы так буквально выразились, неподходящие, по моим сведениям, у него дома обстановочка. Я сейчас подтверждаю. Вот-вот. Я насчёт сведения этих. Нельзя ли поподробнее? Тимотин задумался, потом сказал, медленно растягивая слова. Вы уж прямо на словах ловите, товарищ инспектор. А я ведь не то, что там имел в виду официальную какую-то информацию. Да боже упаси, просто меня факты интересуют. Вы понимаете, факт факторознь для наблюдательного человека маленький штришок какой-нибудь, деталька уже факт очева, так сказать, для ума заключений. Я с интересом посмотрел на него. Что ты никак вас не пойму, Висарёны Милич. Да тут и понимать нечего, сердит сказал Фимотин. Белые пуговицы к сорочке чёрной ниткой пришиты. Это ведь пустячок, Офицер милиции в полной форме несет к себе домой пельмени, либо микояновские котлеты готовые. Пустяк, а большей частью в столовой обедает. Ерунда. Ага, но кто не слеп, тот видит. Дома или там семьи у человека нет. Нет, с торжеством закончил он. Но я тоже домой пельмени покупаю, с недоумением сказал я. Это же еще ничего не значит. Вы себя с Позняковым не равняйте, возразил Фимотин. Вы человек молодой, и супруга ваш над полагать ещё готовить не научилась. Всё, как говорится, впереди. У меня и правда всё впереди, заметил я, поскольку я ещё и супругой не обзавёлся. Тем более Семотин воздел палец, а Позняков обзавёлся. Да ещё какой? Анна Васильевна человек настоящий, учёный, можно сказать, и связалась с этим. Эй, я вам вот что скажу. Когда у генерала жена ничтожная, она всё одно генеральша. А когда у профессоршёт, вот, скажем, как у Желонкиной, муж милиционер, то «Да, и она выходит милиционерша. И что ж в этом такого? Стыдится она его и жить с ним не хочет. А надо? Да откуда вы всё это знаете, спросила сердито. Знаю и всё. Семотин походил по комнате, досадно корехтя и вздыхая. остановился передо мной, взял меня за полугодицу. Сын мой с ихней дочкой знаком. Вон что? Но это другое дело. А с Дашей Позняковой я уже разговаривал. Симпатичная девчёрка, горячо любит отца, защищала его как могла. Прилежная студентка, мать свою очень уважает. Удручена семейной ситуацией. хотя разобраться в ней по молодости еще не может. Достав из портфеля бланк протокола, я протянул его Фимотину. — Напишите, пожалуйста, все, о чем мы с вами говорили. Фимотин отказался наотрез. — В какой статье еще чего-то писать обязан? Разве моего слова недостаточно? И съехидничал. Или вам на слово не верят? — У нас дело производства по закону, в письменной форме, — улыбнулся я. Да что вам стоит написать? Вы же не отказываетесь от того, что видели Пазнякова нетрезвым. Что значит не отказываюсь, пробормотал Семотин. Я ведь сказал, что думал. Но вдруг он не пьяный был, вдруг мне показалось. Я вот так за здорово живёшь на прахлину на человек писать не буду. А сказать инспектору вот так за здорово живёшь, можно? Я только о своих наблюдениях вам сообщил. Ну, неофициально, что ли? Ну, конечно. Может, это и не наблюдения вовсе ваши, а предположения были, а? Так же, как и прозорливости ваши. Ведь вы же не то, чтобы догадались или предвидели, или почувствовали, что Пазняков в пьяном виде на газоне заснёт, и у него в доверие и оружие вытащат. Вы это знали. Вам сын рассказал. Емотин круто повернулся ко мне и сказал резко: "Ну и сын, ну и знал. И что с того? Не правда, что ли? Напился и валялся как свинья, а и знал, что так будет. Откуда же вы знали?" "Оттуда, что пазников ваш комбло, жлоб. Милиционер, он милиционер и есть. Все они пьяницы". Анна Васильевна. Голос Емотина неожиданно переломился, стал умильным, почтительным и сочувственным. Вот человек. Профессор, а этот хам жизнь ей задел. Дурочка она. Давно надо было в руководящей инстанции писать, гнать его в три шеи из квартиры. Сдерживая душившую меня злость, я сказал вежливо и тихо: "Вы себя интеллигентом считаете, и желонки на вам импонирует. Тем более, что очки профессора на и квартира у неё трёхкомнатная. Есть где сыну с молодой женой поселиться. Ваш покой на старости не ломать. Одна только преграда. Возниковых там проживает. А тут случай сам в руки катит. А чего ж не накапать? Втихую эток. Едаветинко и безответственно. Возниковы из мелисе выгонят, глядишь, и желонт от него избавится. Вам ведь такой свояк в чём бы тох не нужен. Только не получится по-вашему. Не надейтесь. я перевёл дух и закончил. Сдальше я разговаривал, рушай она девушка. Вашего парня Вестериона Милевич. Я не знаю, но на одно надеюсь, что он совсем на вас не похож. На базарной площади, примыкающей к южной стене дворца герцога Альфонса де Сте, я купил за 13 флоринов серого сухоного осла. с задумчивыми влажными глазами, выдающими нрав обжора и лентяя. И получил в придачу ковровый сидельный мешок, сильно истертый, но еще вполне пригодный. Прекрасную широкополую шляпу, черного шелка на алой подбивки, докторскую мантию и книги свои побросал я в мешок, а за девять флоринов приобрел свиные сапоги без рантов, неношенную хлопковую голубую рубаху, медные шпоры с дребезжащими звёздочками-колёсиками и тяжёлую резную трость, которая была хороша тем, что потянув за ручку, можно было вытащить на свет Божий два локтя булатного клинка. В тратории весёлый каплун. Я вваливаюсь с другими и кричу с порога пузатому трактирщику: "Луиджи, неси на стол всё лучшее. Доктор Гогонгейм покидает тебя навсегда". — За мой счет, — бурчит Луиджи, — и не понять, рад он разлуки со мной или опечален ею. Сегодня плачу я. Ученые отцы не решились выпустить меня из города без гроша, краснея за мою нищету и за свою скупость. И выстраиваются на дощатом, добела в выструганном столе, ровные ряды бутылок с вином фалернским и тосканским, мальвазией, запотевшие глиняные кувшины с душистым изюмным вином и с мирнинской настойкой, принесли серебряные с чернью чаши и стаканы цветного дымчатого стекла венецианского и велит хозяин слугам подать для прощального бала, что правит напоследок отправляющийся по белу свету молодой доктор Гогенгейм дорогую посуду из английского олова отлитую. И на тарелках этих, нарядно белых, сияющих, возлежат румяные цыплята, Стыдливо светит прозрачными от жирка боками молочный поросенок и сочится кровью, чуть прихваченная пламенем телятина. И огонь во рту от баранины Палангедокски гасим мы бокалами белого, розового и алого вина. И веселье наше вздымается над пиршественным столом, как дым над полем битвы. Присоединяются к празднеству голодные студенты и случайно забежавшие знакомые, и не случайно обретающейся в тротории незнакомой поберушке а я кричу гуляющим девицам собравшимся журчащей стайкой в уголке эй вы чёрты вы монахини невесты люцифера идите за наш стол только благодаря вам я не удавился здесь за 6 лет занудства любимые мои цветочки сладкие плоды садов греховных Идите, чтобы я мог вас обнять всех сразу. Рук не хватит всех обнять сразу, смеются девицы. Лучше мессир-доктор по очереди. Хватит, кричу я, счастливый и хмельной. Хватит рук, чтобы обнять вас всех. И хватит ног, чтобы обойти мир. И хватит сердца, чтобы раздать всем страждущим. И утробы моей хватит, чтобы пировать во всех застолицах добрых людей. — А хватит ли денег, чтобы пировать во всех застолицах? — шипит прибившийся к столу человек с зеленоватым трусливым лицом фискала. С хохотом отвечаю ему. Об этом пусть заботятся те, у кого короткие руки и слабы ноги. Те, кто тратит сердце только над расстегнутым кошельком. А пьяненький трактирщик Луиджи, глаживая меня по плечу, говорит: "Дня натри в дорогу я тебе еды дам, а потом, как будешь". Сказано в Евангелии от Матфея: "Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают вжитницы, и отец ваш небесный питает их. И меня пропитает милостью своей". Первый раз, слышав, что бы учёный доктор подавался в бродяги, и на милостыню нищенскую уповал, говорит с досадой и злостью фискал. Дурак ты, братец, отвечаю ему. Я не на милостыню нищенскую уповаю, а на благодарность людскую, за ум свой быстрый, руку твёрдую, глаз верный главных помощников милосердного сердца лекарского. Это ещё не известно, каким ты будешь лекарем. вынылы и прямо бубнит фискал. И на лице его гнев и зависть от того, что никто никогда не провожал его так доброй и весело в дорогу, и не поднималась за всю его жизнь столько за здравных чарок, и не висли у него на шее девицы, лаская не за деньги, а искреннее горячо. И никогда за всю жизнь не удалось ему знать столь много, сколь знает этот молокосос. А главное, что никогда не возникало желания уйти от порога своего постылого дома дальше, чем на 20 лиг. И поэтому он с нарастающей злостью повторяет: "Неизвестно, каким ты будешь лекарем. Может быть, станут тебе благодарностью плевки, хула и поношение". Не дал ей ему закончить, бросил в него обглоданным курёньком. "Замолчи, злыпыхающий глупец!" «Запомни этот вечер. Пройдут годы, и повторите вы за мной слова Писания. Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». «Ты святотатствуешь?» — вопит жалкий и злой человек. Но Луид же уже несет его на своем необъятном животе к дверям. Музыканты пришли, согрелись вином, Дружно загремели их мандолины, рожки и флейты, Виола да гамба и немецкий ромель-пот. Зажгли масляные плошки, Их дымный свет пятнами прыгает по красным потным лицам. Все кричат, поют и хохочут одновременно. Всем очень весело. Я ношусь по троттории в обнимку с девицами. И пляшу лучше всех. И пою громче всех. И зову налить еще бокалы. Веселитесь, пойте и пейте, пока мы топчем эту прекрасную, солнечную, зелёную землю, потому что потом вернут грешников в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубовный. Там и с вами все. Слава Богу, грешники. Восходит солнце. Половина гуляк в повалку спит на лавках и по углам. Остальные сонными мухами пользуют между столами и стойкой, остужая кислым вином неутолимый похмельный жар. Я вышел во двор, умылся прозрачной ключевой водой. Я свеж и бодр, будто выспался безмятежно в пуховой постели. Отвязала сна, сложил в сидельную суму снеть на дорогу. И пошел к городской заставе, на север, туда, где за альпийскими перевалами живут в довольстве сытости и покоя немцы, многоученые и недвижимые, как крепостные камни.